Глава 27, суббота, 19 августа 1989. Тринадцатый день каникул небо цвета голубой лихорадки. Потихоньку, полигоньку, мой невидимый собеседник. Я пишу вам огрызком карандаша в третий раз за сегодняшний день. Волнение вокруг шапрона вроде бы поутихло. Решетки железного занавеса захлопнулись. Поздравляю тех, кто остался на правильной стороне. Пальма-мама отправилась загорать, как только с экрана телевизора исчезли австро-венгерские холмы, и в студии собрались геополитики. Я пошла в любимый грот ждать захода солнца. Я забыл рассказать, что морские тюлени — мерзляки. Они любят лежать на раскаленных скалах и греться, а еще плавать в теплой воде, не ниже 25 градусов. Люди давно всех тюленей истребили, и я стала сквотершей, квартирую в их гроте. Тут пахнет мочой, пеплом и солеными водорослями, зато море заходит в гости. Сидишь внутри, наблюдаешь, а тебя видят только рыбаки, вынимающие из ловушек лангустов, раков медведок и морских ежей. Мы похожи с ежами. У меня больше нет сил составлять из слов фразы. Пусть этим занимаются те, кому есть что сказать, например, журналисты Монт, вещающие о прорыве занавеса на другом конце света. Или корреспонденты Корсматен. Они раскрочивают историю Драго Бьянчи, подрядчика из Ниццы, чье тело в изодранной одежде выловили из моря. Он якобы упал с парома в бухте Аячо. А я буду просто любоваться со словами. В произвольном порядке. У тебя что-то случилось, Клотильда? Сначала я увижу удочку, и только потом базиля спинялла директора кемпинга, приятеля дедули. На худой конец можно пообщаться и с ним. Я вам потом расскажу. — Что не так, Клотильда? Откуда эта меланхолия? На тебя не похоже. Обычно ты своего настроения не показываешь. Наверное, Базиль произнес волшебную фразу, и я вдруг заговорил о своей жизни. Я влюбилась. — Ну, в твоем возрасте это естественно, детка. А вот и нет. Я полюбила не придурка-ровесника. — Это ты о ком так выражаешься? — О моем сыне? О червоне? — Не только. Базилька хочет, как мамонт. От этих громоподобных звуков падают с потолка сталактиты в моей пещере. — Знаешь, красотка, — подмигивает Спинелла-старший, — у корсиканцев всего один недостаток. Они любят свои семьи. Это незыблемый принцип, — старик умолкает, — но я прекрасно понимаю что он не решается сказать «корсиканцы любят свои семьи», и это незыблемый принцип. Значит, если у тебя сын придурок, люби придурка. Базиль меняет тему. «Кто твой избранник?» Наталья Анжели. Ответ вылетает практически против моей воли. «Ну и дела». «Ты его знаешь?» «Да». «Могло быть хуже». Наталь не бездельник, не идиот и не урод». Он из хорошей семьи, его отец Панкраций долго возглавлял клинику в Кольви, потом развелся, переехал и открыл другую на Ривьере. Говорят, твой прадед Антоний Идриси подарил ему тысячу квадратных метров на мысе Пунта-Росса за аортокоронарное шунтирование, благодаря которому он прожил лишних пять лет. Когда родители разошлись, Наталья разругался с отцом, но семья есть семья. И Панкраций, перед тем как уехать в Италию, отдал участок сыну. Местные считают Наталья безвредным мечтателем из-за виллы под маяком и истории о дельфинах. Его называют болтуном-идеалистом, но если хочешь знать мое мнение. Наталь хитрец. Придуривается, чтобы никого не напугать своими демонами. Его план насчет дельфинего заповедника, морских прогулок и свидание с китообразными может получиться. Да, именно так, не смейся. Люди чувствуют его искренность и готовы дорого за это платить, за открытость, правдивость, подлинность. Твой Наталь, милая, похож на золотоискателя, нашедшего богатую жилу. Он делает вид, что ничего не случилось, не хочет, чтобы набежали другие старатели. Одно плохо, кло. Наталь, старый холостяк, слишком старый для тебя. Базиль произносит последнюю фразу удрученно-участливым тоном, как нежнейший дядюшка. — Я знаю, знаю, но хочу именно такого мужчину. И ты его найдешь, если научишься терпеть, ждать и умеришь пыл. Наталь предложил сплавать завтра утром в открытое море у мыса Ревелата и посмотреть на дельфинов. — Соглашайся. Не исключено, что ты нужна ему. — Зачем? — Пораскинь мозгами, девочка. Ты же не идиотка. Зачем Наталю ты и, конечно же, твоя мама? — Итак, Базиль в курсе насчет Натальи и мамы. — Все все знают, а я ничего не вижу. — Здорово. — Думай, Клотильда. У Наталья грандиозный план — построить храм дельфинов, чтобы изучать их и охранять. Морской дом-музей китообразных, эко-здание, встроенное в окружающую среду. Ты не забыла профессию своей матери? Она архитектор. — Кому принадлежит участок? — Дедушке. — Точно. — Моему другу, Касаню. Я хорошо знаю старого безумца. Проект Наталья Анжели вполне жизнеспособен, но касанию осторожен и недоверчив. Убедить старика будет непросто. Он не любит перемен. — Значит, Наталья решил воспользоваться нами, чтобы подольститься к дедуле? Или Базиль бредит? — Дед прав, что сомневается. — Согласен, Базиль? Я приезжаю раз в год, но обожаю остров Эпрокт, пляж Ашелучча, мысль Ревелата, и хочу, чтобы все оставалось как есть. Никто не смеет ничего менять в течение тех одиннадцати месяцев, что меня тут нет. А потом я взмахну волшебной палочкой, как фея спящей красавицы, и разбужу всех в июле». «Перемены неизбежны, Клотильда. Ты тоже изменишься. Быстрее корсиканского пейзажа. Не обязательно». «Ты вот остался прежним, Базиль!» Директор кемпинга кивнул. «Твоя правда!» «Увы, это скорее недостаток, чем достоинство. Корсиканцы не умеют меняться, мы с твоим дедом в том числе. Уважение, честь, традиции. Жизнь станет другой вопреки нашему желанию. Мы не вечны, а после нас все пойдет кувырком». Он посмотрел вдаль, на горы и кемпинг. — Честно говоря, я предпочту не дожить. — Так-то вот, девочка. — К счастью, тьфу-тьфу-тьфу. Базиль Спинелла был в добром здравии и уже видел перемены. По тропинке над гротом спускалась к морю компания подростков. Возглавляла процессию Мария Кьяра, вся в белом кружеве, за ней шел Герман. Циклоп нес на плече транзистор, орущий... «Ты — мое сердце, ты — моя душа!» — группы Modern Talking. Приемник кочевал с плеча на плечо, следуя за зигзагами Марии. Червона и Стефан тащили тележку с пивом. Николя шагал чуть в стороне. Аурелия держалась в нескольких метрах позади него. За ней плелись Тес, Стеф, Ларс, Филипп, Канди, Людо. В стадо перебирается на пляж Деляльга. Он захлопнул тетрадь и приложил ладонь к холодной каменной стене пещеры. Базиль поступил правильно, сдавшись на милость раку ободочной кишки. И тупицы завоевали рай.